Сара Барстова встала. — Я... Я не знаю. Боже мой! Я не знаю! — Да будет вам. Это, говорит, не ваш разум, это всего лишь пена, поднятая вашими взбаламученными чувствами и оттого бессмысленная. Я не хочу быть вашим врагом. Она стояла перед ним, задрав голову чтобы смотреть ему прямо в глаза? — Я верю вам, — произнесла она. — Верю, что не хотите. — Конечно, не хочу. — До свидания, мисс барстоу До свидания, мистер Вульф. Я проводил ее к выходу и открыл дверь. Надежда на то, что она, быть может, попрощается и со мной, не оправдалась. Она вообще ничего не сказала. Когда она вышла... Я заметил у обочины ее автомобиль, темно-синий купе. Вернувшись в кабинет, я застал Вульфа сидящим в кресле. Я встал перед его столом и упер в него взгляд. «Ну и что вам известно?» На его щеках пролегли складки. мне известно что я голоден, Арчи. Приятно, что у меня снова появился аппетит. Он пропал на несколько недель» естественно негодованию моему не было предела я ошарашенно уставился на него и вы говорите мне это после пятницы субботы и воскресенья, и все равно аппетита не было я лишь отчаянно старался его возбудить а теперь я голоден обед будет через двадцать минут между прочим я выяснил что в гольф клубах есть так называемые инструкторы Выясни, кто занимает эту должность в грин Проверь, не согласится ли какой-нибудь благородный клиент отрекомендовать нас по телефону. Пригласи инструктора и срочно к нам на ужин сегодня вечером. С субботы еще остался гусь. После обеда наведаешься в кабинет доктора Натаниэля Бредфорда и заглянешь в библиотеку за нужными мне книгами понял сэр кого по вашему мисс барстоу не сейчас арчи я предпочел бы посидеть тихонечко предвкушая еду все после обеда